Глава третья. Спор. Два дня спустя нам нанесла визит миссис Грэхэм, вопреки предсказаниям Розы, не сомневавшейся в том, что таинственная обитательница Уайлдфилл-Холла не считает для себя обязательными правила вежливости. В этом убеждении мою сестрицу поддерживали Уилсоны, которые то и дело вспоминали, что их визит, как и визит милордов, Остался пока без ответа. Однако теперь причина такой неучтивости объяснилась, хотя Роза и не совсем ей поверила. Миссис Грехем привела с собой сына, а когда матушка выразила удивление, что малыш совершил такую длинную прогулку по Линденка, рассказала, «Да, для него это очень большое расстояние» но иначе мне вовсе пришлось бы отказаться от визита к вам, ведь я никогда не оставляю его одного. И, миссис Маркхем, прошу вас, когда вы увидитесь с миссис Уилсон и Миллордами, передайте им мои извинения. Боюсь, я должна буду лишить себя удовольствия побывать у них, пока Артур немного не подрастет». «Но у вас же есть служанка», — заметила Роза. «А разве нельзя оставить его с ней?» У нее много других забот. Кроме того, она слишком стара, чтобы успевать за ним, а он очень подвижный ребенок, и было бы жестоко принуждать его сидеть возле старухи. Но ведь вы оставили его, чтобы побывать в церкви? Да, один раз. Но ни для чего другого я бы с ним не рассталась. И думаю, в будущем я должна буду брать его с собой в церковь, либо сама оставаться дома. Неужели он такой шалун? — спросила матушка с негодованием. «Вовсе нет», — с печальной улыбкой ответила миссис Грэхем, поглаживая кудрявую голову сына, который сидел на скамеечке у ее ног. «Но он мое единственное сокровище, и у него, кроме меня, нет никого. Поэтому нам не хочется расставаться». «Извините, дорогая моя...» «Это я называю слепым обожанием», — объявила моя прямодушная родительница. «Постарайтесь подавлять такую глупую любовь, и не просто, чтобы не выглядеть смешной, а чтобы спасти сына от гибели». «Гибели, миссис Маркхэм? Да». «Баловство портит ребенка. Даже и в таком нежном возрасте ему не следует все время держаться за материнскую юбку». Ему должно быть стыдно. «Миссис Маркхэм, прошу вас, не говорите такие вещи, во всяком случае при нем. Надеюсь, мой сын никогда не будет стыдиться любить свою мать», произнесла миссис Грэхем с такой страстностью, что мы все были поражены. Матушка попыталась успокоить ее, объяснить, что она не так ее поняла, но наша гостья предпочла резко переменить разговор. «Как я и думал», — сказал я себе. Характерец у нее не из кротких. Каким прелестным не кажется ее бледное лицо и гордый лоб, на который раздумие и страдания как будто равно наложили печать. Все это время я сидел у столика в противоположном углу, притворяясь, будто погружен в чтение журнала для фермеров, который держал в руке, когда доложили о нашей посетительнице. Не желая выглядеть дамским угодником, я ограничился поклоном и остался на прежнем месте. Однако вскоре я услышал приближающиеся робкие шажки. Малыш Артур не устоял перед соблазном, ведь Санчо, мой пес, лежал у моих ног. Положив журнал, я увидел, что мальчик остановился ярдах двух от меня — грустно устремив синие глаза на собаку, удерживала его не боязнь, а стеснительность. Но стоило мне ласково ему кивнуть, как он решился подойти ко мне. «Застенчивый ребенок, но не капризный», — решил я. Минуту спустя малыш уже стоял на ковре на коленях и обнимал Санчо за шею. А еще минуту спустя водворился на колени ко мне и с большим интересом рассматривал рисунки лошадей, коров и свиней всевозможных пород, а также планы образцовых ферм, заполнявшие страницы моего журнала. Иногда я косился на его мать, стараясь угадать, как она отнесется к этой новой дружбе, и вскоре заметил по ее тревожному взгляду, что ей почему-то не нравится развлечение, которое нашел ее сын. «Артур?» — позвала она, наконец. — поди сюда. Ты мешаешь мистеру Марк, ему он хочет читать. — Вовсе нет, сударыня. Разрешите ему остаться здесь. Мне это не менее интересно, чем ему, — попросил я. Но она взглядом и жестом все-таки подозвала его к себе. — Ну, мамочка, — возразил мальчик, — позволь я еще посмотрю картинки, а потом я тебе все про них расскажу. «В понедельник, пятого ноября, мы думаем устроить небольшой вечер», — сказала матушка. «И я надеюсь, миссис Грэхэм, вы не откажетесь быть нашей гостей. И, пожалуйста, приводите своего сынка. Мы найдем для него какие-нибудь интересные занятия. А вы тогда сможете сами извиниться перед Уилсонами и Милордами. Я полагаю, они все придут». «Благодарю вас, но я не бываю на званных вечерах. «Что вы, какой же это званый вечер! Соберемся почти по-семейному. Кроме нас будут только Милворды и Уилсоны, а с ними вы уже знакомы. Да еще мистер Лоренс — ваш домохозяин, а уж с ним вам просто надо познакомиться». «Мы немножко знакомы. Но все-таки вы должны меня извинить. Вечера теперь сырые и темные, и я побаиваюсь за Артура. Здоровье у него не такое уж крепкое». Нам придется подождать, пока дни не станут длиннее, а вечера теплее. Роза, повинуясь кивку матери, достала из шкафчика графин вина, рюмки и кекс и предложила это угощение нашим гостям. Кекса они поели, но от вина миссис Грэхем отказалась на отрез, несмотря на все радушные настояния. Артур смотрел на рубиновый нектар с каким-то ужасом, и чуть не расплакался, когда матушка заметила, что пригубить-то венцо он должен. «Успокойся, Артур», — сказала его мать. «Миссис Маркхэм просто полагает, что оно будет тебе полезно, потому что ты утомился, но заставлять тебя она и не думает. И, конечно, пить его тебе не следует». «Он не выносит даже вида вина», — добавила она, «а от запаха ему становится почти дурно. Дело в том что прежде, когда он заболевал, я давала ему выпить вместе с лекарством немного вина или разбавленного водой коньяка, и сумела внушить ему к ним отвращение. Мы все засмеялись, но молодая вдова и ее сын не присоединились к нам. «Что же, — миссис Грэхем сказала матушка, утирая слезы, которые от смеха выступили на ее ясных голубых глазах, — вы меня, признаться, удивили». «Право я полагала, что вы благоразумнее. Что за неженку вы из него растите? Только представьте, каким он станет, если вы и дальше...» «О, нет, я считаю, что выбрала верный путь», — с невозмутимой серьезностью перебила ее миссис Грэхан. «Таким способом я надеюсь спасти его хотя бы от одного из самых омерзительных пороков. И была бы рада найти способ возбудить в нем такую же ненависть ко всем прочим» но так вы никогда не пробудите в нем ни единой добродетели, миссис грехом, заметил я. Ведь в чем их суть? В умении и желании противиться соблазну или в неведении соблазна? Кто силен? Тот, кто преодолевает препятствия и совершает что-либо полезное благодаря усилиям и ценой усталости? Или тот, кто посиживает весь день в кресле, вставая только, чтобы помешать в камине и перекусить? Если вы хотите, чтобы ваш сын прошел по жизни с достоинством, не старайтесь убирать камни у него из-под ног, но научите не спотыкаться о них. Не водите его за руку, а дайте ему привыкнуть ходить одному. Я буду водить его за руку, мистер Маркхем, пока он не станет настолько сильным, чтобы обходиться без меня. И уберу с его дороги столько камней, сколько сумею, а остальных научу избегать или не спотыкаться о них, как вы выразились. Ведь сколько бы я ни убирала камней, их останется вполне достаточно, чтобы ловкость, решимость и осторожность нашли для себя применение. Очень легко рассуждать об испытании добродетели и благородном сопротивлении соблазнам, но покажите мне на пятьдесят, 50, на пятьсот мужчин, уступивших искушению, хотя бы одного, у кого достало добродетельности, ему воспротивиться. Так почему же я должна утешаться мыслью, что мой сын явится исключением из тысяч и тысяч, вместо того, чтобы приготовиться к худшему, к тому, что он окажется таким же, как его... как все прочие люди, если я заранее не приму решительных мер? «Хорошего же вы мнения о всех нас!» — воскликнул я. «О вас мне ничего не известно, и говорю я только о тех, кого знаю. И когда я вижу, как весь род мужской, за немногими исключениями, бредет по жизненному пути, спотыкаясь, падая в каждую яму, ломая ноги о каждый камень, неужели у меня нет права сделать все, что в моих силах, чтобы его путь был более ровным и безопасным? О, безусловно, но для этого надо сделать так, чтобы он был сильнее соблазнов, а не прятать их от него. «Одно не мешает другому, мистер Мархен. Бог-свидетель, у него будет достаточно искушений и изнутри, и извне, после того, как я постараюсь сделать для него пороки столь же малопривлекательными, как омерзительна их природа. То, что свет зовет пороком, самой мне никогда не представлялось заманчивым. Но я знавала, иные искушения и испытания — которые во многих случаях требовали больше осмотрительности и твердости, чтобы им противостоять, чем мне удавалось найти в себе. И я убеждена, что в том же самом могли бы признаться почти все те, кто привык размышлять о себе и стремиться властвовать над своими дурными склонностями. «Да, да», — согласилась матушка, которая не поняла и половины. Но нам не следует судить о мальчиках по себе, и, моя дорогая миссис Грехем, позвольте предостеречь вас против ошибки, роковой ошибки, поверьте мне. Ни в коем случае не берите на себя его воспитание и образование. От того, что в чем-то вы разбираетесь очень хорошо и сами образованы, вас может прельстить мысль, будто такая задача вам по силам. Но это не так и если вы не отступите от своего намерения, поверьте мне, вам придется горько раскаяться, когда будет уже поздно». «Видимо, мой долг отдать его в школу, чтобы он научился презирать власть и любовь своей матери», — заметила наша гостья с довольно горькой улыбкой. «Да что вы!» Но если какая-нибудь мать хочет, чтобы сын ее презирал, то пусть она держит его дома, балует и не жалеет себя, лишь бы исполнять его капризы. Я совершенно с вами согласна, миссис Маркхем. Но подобная преступная слабость противна и моим принципам, и моему поведению. Так вы же обращаетесь с ним, как с девочкой. Вы изнежите его, сделаете из него маменькиного сыночка. Да, — Да-да, миссис Грэхэм, так оно и будет, хотите вы того или нет. Но я попрошу мистера Милворда побеседовать с вами об этом. Он сумеет лучше меня растолковать вам, к каким это приведет последствиям, яснее ясного, и даст совет, что вам делать и как. Уж он-то вас в одну минуту убедит. — К чему затруднять мистера Милворда? ответила миссис Грэхэм, поглядывая на меня. Вероятно, я не сдержал улыбки, слушая, как матушка превозносит почтенного священника. Мне кажется, мистер Маркхем полагает, что умением убеждать он по меньшей мере не уступает преподобному джентльмену. И готова вам сказать, что уж если я его не послушала, то останусь Фомой неверным, кто бы меня не уговаривал. Скажите, мистер Маркхем, вы... «Тот, кто утверждает, что мальчика следует не ограждать от зла, но посылать сражаться с ним в одиночестве и без помощи, не учить его избегать ловушек жизни, но смело бросаться в них или перешагивать через них, как уж там у него получится, не уклоняться от опасностей, но искать их и питать свою добродетель соблазнами? Так скажите же, простите меня, миссис Грэхэм, но вы слишком торопитесь». Я ведь пока не говорил, что мальчика следует толкать в ловушки жизни или учить его искать соблазны ради того, чтобы, преодолевая их, закалять свою добродетель. Я только утверждаю, что лучше укрепить силы юного героя, чем пытаться ослабить и разоружить его врага. Что, взращивая дубок в теплице, преданно ухаживая за ним днем и ночью, защищая его от малейшего дуновения ветерка, Вы не можете надеяться, что он станет таким же крепким и могучим, как дуб, выросший на горном склоне, открытом буйству всех стихий и изведавший даже бури Предположим, но пустили бы вы в ход те же доводы, если бы речь шла о девочке? Разумеется, нет. О, да! Вот ее, вы считаете, нужно холить и нежить, как оранжерейный цветок — учить цепляться за других ради защиты и поддержки и всячески оберегать от каких бы то ни было понятий о зле. Но не будете ли вы так любезны, и не объясните ли мне, почему вы проводите такое различие? Или, по-вашему, ей природная добродетель не свойственна? Конечно, ничего подобного я не считаю. Однако, с одной стороны, вы утверждаете, что добродетель пробуждают только соблазны, А с другой считаете, что все меры хороши, лишь бы женщина как можно меньше подвергалась соблазнам и ничего не ведала ни о пороке, ни обо всем к нему относящемся. Таким образом, по вашему мнению, женщина от природы настолько порочна или слабоумна, что попросту не способна противостоять соблазну и остается чистой и невинной только до тех пор, пока ее держат в неведении и под строгой опекой, но стоит лишь показать ей путь греха, как она лишенная по своей натуре подлинной добродетели, тут же стремится по нему, и чем больше будет ее осведомленность, чем шире свобода, тем ниже она падет. Сильный же полный наделен естественной склонностью к добродетели, высоким благородством, которое только укрепляется благодаря опасностям и испытаниям. «Упаси меня, Бог, от таких мыслей!» — вскричал я. В таком случае вы полагаете, что оба пола равно слабы и склонны ошибаться. Однако малейшее соприкосновение с пороком, малейшая тень тут же навеки погубит женщину, тогда как характер мужчины только укрепится и обогатится. Кое-какое практическое знакомство со вкусом запретного плода является достойным и необходимым завершением его воспитания» подобное обогащение для него будет, прибегая к банальному сравнению, тем же, чем для дуба налетевшая на него буря, которая, хотя и сорвет с него часть листьев и обломает мелкие веточки, лишь укрепит его корни, закалит фибры ствола и могучих ветвей. Вы полагаете, что нам следует поощрять наших сыновей познавать все на собственном опыте, а нашим дочерям — возбраняется извлекать пользу даже из чужого опыта. Я же хочу, чтобы и те, и другие, благодаря чужому опыту и привитым с детства высоким принципам, заранее научились отвергать зло и выбирать добро, обходясь без практических доказательств того, чем чреваты уклонение с праведного пути. Нет, я бы не послала бедную девочку в мир невооруженный против врагов, не о расставленных ей ловушках, но и не стала бы так охранять и беречь ее, что она, не научившись самоуважению и умению полагаться на себя, потеряла бы способность и охоту самой себя беречь и остерегаться опасностей. А что до моего сына? Если бы я поверила, что он вырастет человеком, как вы выражаетесь, знающим жизнь и гордым своим опытом, «Пусть даже потому, что опыт этот в конце концов отрезвил его и сделал полезным и уважаемым членом общества, если бы я поверила в подобное, то предпочла бы, чтобы он умер завтра же. В тысячу раз предпочла бы!» Докончила она, страстно и крепко прижав сына к сердцу, поцеловала его с неизъяснимой нежностью. Мальчик уже давно оторвался от журнала, и стоял возле матери, заглядывая ей в лицо и в безмолвном недоумении, слушая ее непонятные слова. «Вы, прекрасные дамы, всегда стараетесь оставить за собой последнее слово», сказал я, когда миссис Грехем встала и начала прощаться с матушкой. «Ах, вам никто не мешает оставить последнее слово за собой», возразила она только я, к сожалению, не могу повременить, чтобы вас выслушать. Вот-вот, выслушиваете ровно столько, сколько вам угодно, а остальное предоставляете собеседнику говорить на ветер. «Если вам необходимо сказать еще что-нибудь на эту тему», ответила миссис Грехем, пожимая руку Розы, «то привезите вашу сестру ко мне в какой-нибудь ясный день, и я выслушаю с самым лесным для вас терпением Все, что вы не пожелаете сказать. Вашу нотацию я предпочту пасторским поучением почтенного мистера Милворда, так как ответить вам, что я осталась при прежнем своем мнении, мне много легче. А что будет именно так, у меня сомнений нет. Кто бы из вас не удостоил меня своими логическими аргументами? «О, конечно», — парировал я, твердо решив платить ей ее же монетой. Ведь женщина, соглашаясь выслушать доводы, опровергающие ее убеждения, всегда заранее готова отвергнуть их, затворив свой внутренний слух и не признавая никакой, даже самой железной логики. «Прощайте, мистер Маркхэм, сказала моя прекрасная противница с пренебрежительной улыбкой на губах и, не удостоив меня больше ни словом, лишь слегка наклонила голову и уже направилась к двери, но ее сын с детской непосредственностью остановил ее и воскликнул. «Мама, но ты же не пожала руки мистеру Маркхэму. Она со смехом обернулась и протянула мне руку, которую я сжал довольно зло, так как меня раздражало это ее предубеждение против меня, которым ознаменовались самые первые минуты нашего знакомства. Ничего не зная о моем характере и принципах, Она, хотя я как будто не дал ей для этого ни малейшего повода, словно пользовалась каждым удобным случаем, чтобы подчеркнуть, что я придерживаюсь о себе куда более высокого мнения, чем имею на то право. Бесспорно, я был обидчив, иначе меня это так не задело бы, а к тому же, пожалуй, и несколько избалован матушкой, сестрой и некоторыми знакомыми барышнями. Но самовлюбленным хлыщом я никогда не был» и тут тебе меня не переубедить, как бы ты ни возражал».